— фикировал веселый плющ. — А правда ли, что ты художником заделался? — Ну как же, говорят, ты в кухне на дверях колбасу нарисовал краковскую. Ну и что, если так? — Напротив, очень хорошо. Я бы еще пририсовал маринованный чеснок, а розовый, на коричневом. — Будь здоров, Эдик, — сказал Парусенко и пошел к выходу. — Зачем ты его так? — спросил Эдик безо всякого, впрочем, интереса. — Да хрен с ним, пусть обижается. — Что они, падла, все лезут? То — тон писатель, скажи ему спасибо. То художник, тон то землемер. И что ее, бедную, мерить? Она, падла, давно измерена. И что характерно? Когда ты свой роман допишешь, он будет им председателем и скажет, — Эдик, больше так не делай. Классно, правда? Парусенко обиделся, но не очень. Было, правда, досадно и немного грустно. Болтают и болтают. Делом надо заниматься. Колбасоны вправду нарисовал, маслом на филенке пухоной двери. И что, ужасно, розовый чеснок тоже. Ужасно, что не скроешься от них. Даже у себя дома надо разобраться, кто это мог трепануть. Текать надо из этого паршивого города. Парусенко стало жалко себя. Одессу он любил. Чего? Он выстроит свою жизнь, почище всякого романа. Жизнь, полную таких приключений и поступков, что дядя Хэм перевернется в своем дорогом гробу. Я вам покажу последний день, Помпей. Вспомнилось, карлик рассказывал пацаном на первом курсе. Сколько ему было? Шестнадцать? Писал он этюд на спуске торговой, где лестница выходит на Приморскую. Писал он сверху лестницу в солнечных пятнах, по лестнице поднималась девушка в черном платье, получалась прямо Левитановская аллея в Сокольниках. Карлик посадил ее одним мазком, но она не вписывалась, слишком была черная и выскакивала. «Как блоха на белой простыне!» — говорил в таких случаях Павлюк Николай Артемович. Карлик возился, забыв обо всем, пока не ощутил жар на левой щеке. Девушка стояла рядом, почти прикасаясь, и смотрела на этюд. — Умеешь рисовать людей? — зловеще спросила девушка. — Умею! — оторопел ответил обожженный карлик. Девушка отпрыгнула, засмеялась и, взбегая по лестнице, закричала. — А я умею их делать! — Проститутка! — восхищенно догадался карлик глядя снизу вверх на удаляющуюся девицу. Почему и вспомнила, что все их картинки и книжки, как блоха на белой простыне, живой им не по плечу. — А я буду! — упрямо думал Парусенко. — Как проститутка! — с интонацией плющика спасил внутренний голос. русенко пожал плечами. — Ах, хоть бы и так! — На углу Успенской окликнула его старая знакомая. Аня некогда была подругой жены, приходила к ним в дом, что там они с Марией перебирали и рассматривали, тряпки какие-то, чашечки. Русенко был недоволен ее посещениями, пока не заметил, что она строит ему зеленоватые и, и твердые, как оливки, глазки. Затем она незаметно исчезла, и даже Мария почти не вспоминала, Аня похорошела зайти год или два. Вроде бы больше загорела у нее был низкий зад крепкие ноги. Поздоровавшись, Парусенко прежде всего пролерил глазки. Оливки были на месте. Мало того, созрели еще больше, обещая стать в случае чего полноценными греческими маслинами. Она взяла Парусенко под руку, заявил что не торопится и пойдет с ним хоть на край света. Довольный Парусенко прогнул спину И неторопливо, занося со стороны к центру левую ногу, затем правую ногу, левую, правую, левую, правую, повел свою даму на край света. Мария обрадовалась Ане, журил ее за то, что надолго пропала, а Аня в ответ обещала рассказать такое. Парусенко прошел в спальню, достал вишневую трубку, табак сел в кресло и стал думать. Подумав минут двадцать, Парусенко вернулся в кухню, где дамы готовили чаепитие. Неприязно глянул на Аню, на нарисованную колбасу и, извинившись перед гостей, отозвал Марию.